Глава тринадцатая. Я устраиваюсь в кресле в оранжерее дома. Я сняла мокрую одежду и надела поношенный спортивный костюм, который оставила здесь, такой удобный и приятный на коже. Старый и знакомый. Папа на заднем дворе. Я слышу, как он шаркает, все еще ищет ягненка. Снова выглянуло солнце, стоит ясная чудесная погода, но трава мокрая после дождя. Он опять испачкался в грязи и не хочет меня слушать. Я уже сунула в стиральную машину все его вещи, какие сумела найти, особенно пропитанные пивом, полотенца и простыни. Машина работает. Баранина в духовке, кастрюли кипят на плите. Все под контролем. Когда-то я называла эту комнату обсерваторией. Ее пристроили к дому, когда мне было около десяти, и мне казалось, она потрясающая, волшебная, оранжерея. стеклянная комната внутри дома, но как будто мы снаружи. Когда она была новая, мы проводили здесь все время, вдыхая запах свежей краски, завтракали, обедали и ужинали, положив тарелки на коленях и любовались полями Несси. И, конечно же, ночью по выходным, когда я приезжала домой из школы пансиона, здесь я себя не царапала никогда, папа заметил бы и обязательно вмешался. Это происходило наверху, в моей спальне, за закрытой дверью. Обсерватория всегда предназначалась для других занятий. Здесь удобно разглядывать ленту Млечного Пути, галактику Андромеды, звездные скопления и туманности. Папа пользуется телескопом, но я всегда предпочитала невооруженный глаз. Юго-западный Керри, где мы живем, был недавно признан одним из трех международных заповедников темного неба на Земле, вместе с Большим каньоном и Африканской саванной. Этой ночью мы увидим Юпитер, как подсказывает приложение на моем телефоне. Кончики пальцев правой руки нежно касаются моих шрамов. Созвездие из пяти звезд. Пять человек. Эта фраза снова нарушает мой покой. Папа заходит в дом, снимает обувь, как я его и просила. «Пропал ягненочек», — говорит он. «С шерсткой белой, как снег?» Спрашиваю я. «Вообще-то да, всезнайка. И я надеюсь, это не он в духовке». И он смотрит на меня. Он видит мою руку. «Пять», — говорю я, — «пять человек. Четыре конечности и голова, которая ими управляет. Пять пальцев на руке. Пять пальцев на ноге». Он садится заинтригованный. «Пять», — говорит он, включаясь в игру, «пять органов чувств». Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. «Пять», — продолжает он, — «число Меркурия». «Лев, пятый астрологический знак зодиака», — добавляю я. Мы оба думаем. Он опережает меня. «Пять гласных в английском алфавите», — говорит он. «Дай пять», — говорю я, поднимая руку в знак ликования. Он хлопает меня по руке. «Пять строк в лимерике», — говорит он. Пять лучей у морской звезды. Пять сердец у дождевого червя. Я смеюсь. Пять игроков в баскетбольной команде. Пять музыкантов в квинтете, парирует он. Пять олимпийских колец, символизирующие пять континентов. Он делает вдох и замирает. Молодец, Аллегра. Меня уже не остановить. Пять, любимое число Коко Шанель. Она всегда запускала новую коллекцию на пятый день пятого месяца. «Я не знал», — говорит он, задумчиво откинувшись назад. «На ужин», — произносит он, — «наконец я съем пять картофелин». Я улыбаюсь. Папа смотрит, как я провожу пальцами по шраму в форме W на моей руке. Я вслух называю звезды, переходя от веснушки к веснушке. Сегин, Рукбах, Нави. Шедр. Каф. «Это какое созвездие?» – спрашивает он. «Кассиопея», – говорю я. «Царица на троне». В греческой мифологии она правила Эфиопией. Она была матерью Андромеды и хвасталась, что она и ее дочь красивее богов моря. В наказание за тщеславие Посейдон приковал ее к трону на небе. «Сурово», – говорит он. Затем наклоняется вперед, положив локти на колени. Отворачивается от моей руки. Возможно, ему неприятно видеть, что я расстроена. А он знает, что я расстроена, когда вожу пальцами по шрамам. Но это лучше, чем делать новые шрамы. «Ты мне расскажешь, почему мы обсуждаем цифру пять?» спрашивает он. Я перестаю тереть кожу. «Есть один парень...» Начинаю я со вздохом. Он улыбается. «А, ничего такого». Он нагрубил мне. Я выписал ему штраф, и он взбесился. Он сказал, ты средняя арифметическая пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься. И это ты называешь грубостью? Спрашивает он озадаченно. Он не имел в виду ничего хорошего, пап. Он назвал меня неудачницей, порвал штраф на мелкие кусочки и бросил их мне в лицо. А, вот тебе и дублин, говорит он. и умолкает. «Что ты думаешь об этом?» спрашиваю я. «Я думаю, парень, который сказал тебе такое «чудак» — это еще мягко сказано. «Все мы чудаки?» «Согласен». «Ты среднее арифметическое чего?» еще раз спрашивает он. «Пяти человек, с которыми ты чаще всего общаешься», говорю я. Он обдумывает. Любопытное высказывание, говорит он. Обыгрывается закон средних чисел. Духовка пищит. Баранина готова. Я вынимаю ее. Кухня наполняется еще более аппетитными запахами. Поджаристая корочка, соки стекают на до противня, идеальный подлива, веточки розмарина и размягченные зубчики чеснока выступают из проколотого мяса. Я ставлю баранину остывать. Сливаю воду, в которой варился молодой картофель, пар обдает мне лицо, затем обильно смазываю маслом кэрри-голд, перемешиваю мятный соус с зеленым горошком, нарезаю мясо и тут же съедаю нежные кусочки, которые остаются на ноже. «Что значит закон средних чисел, пап?» – спрашиваю я. «Да ерунда в духе закона Мерфи, без какого-либо математического обоснования». Он замечает, как помрачнело мое лицо и идет на попятную. «Как-то цинично получилось. Вижу, ты настроена серьезно, Олега, прости меня. Думаю, это больше созвучно закону притяжения, силе мысли, способные воплотить желаемое в жизнь», — говорит он. «Наше окружение влияет на нашу личность, черты характера, которые мы демонстрируем, и наше поведение». «Да, пап, так и есть». Говорю я, помешивая подливу и внимательно глядя на него. Это он и имел в виду. Раз меня окружают неудачники, значит, я тоже неудачник. Папа качает головой и ставит миску с овощами на стол. «Почему ты зациклилась на этой мысли?» — спрашивает он. «А куда мне деваться? Не могу выбросить ее из головы». Он задумывается. Он любит разгадывать интересные кроссворды. «Кто твои пять человек?» — спрашивает он, доставая новую порцию своего домашнего пива. «Только не это, пожалуйста!» — говорю я, морщась. Оно еще не выветрилось у меня из головы. «Я купила красное вино». Он внимательно читает этикетку и ищет штопор в выдвижном ящике на кухне. «Там крышка откручивается», — говорю я. «Сама не знаю. То есть я знала, но теперь уже не уверена». Я наливаю сок с противня в судок с подливой и перемешиваю. Вот почему тебя это так мучает. Хочешь, угадаю, — говорит он, садясь за стол. Наливает вино, делает глоток. Мэрион, конечно же. Джейми, хотя... Циклоп, Полин и, возможно, я. Он спрашивает это с такой надеждой, что мне хочется обнять его крепко-крепко, стиснуть до смерти. Но я несу подливу. Ты на сто процентов, говорю я. Это единственное, в чем я уверена. Я ставлю подливу на стол. Мы садимся. олегра какая вкуснятина! Он церемонно поднимает руки. И я рада, что он снова стал собой. Ну что, я угадал? В яблочко? Какой приз мне полагается? У Джейми и Мэрион будет ребенок, говорю я. Вместе? спрашивает он. Я киваю, но не смотрю на него. Боюсь, что расплачусь, если взгляну. Ну что ж, был бы умопомрачительным совпадением, если бы по отдельности. Я отрезаю кусочек баранины, картошки с маслом, нанизываю мятный горошек на вилку. С циклопом я не общалась с тех пор, как уехала с острова. Говорю я, прежде чем отправить все это в рот. Я вижу его иногда. Разъезжает в фургоне с громкоговорителем на крыше в костюме чудовища, говорит папа. «Чубаки», — поправляю я с невеселым смехом, — диджей Чуи из «Звездных войн». Он возит людей на катере к острову скеллинг Крок в костюме Чубаки и показывает им убежище джедаев. «Опять это чепуха из «Звездных войн». «У людей хоть работа есть, это привлекает туристов. Они нужны нам». Мы превратились в Диснейленд. Скоро Макдональдс откроют, помяни мое слово. Какая разница, зачем они приезжают? Посмотреть тупиков или пещеру из «Звездных войн»? В ответ он только молчит. С Полин я перестала общаться, говорю я. Она дважды приезжала ко мне в Дублин. Но всего на день, и времени ни на что не хватало, она спешила на обратный поезд. Она держится на расстоянии, наверное, не хочет навязываться. Она не звонила мне с нашей последней встречи, и мы не переписываемся. «Чтобы танцевать танго, нужны двое», — говорит он. «Расскажи, с кем ты общаешься в Дублине?» — спрашивает он. Я вожу вилкой по тарелке, потому что внутри накипает ужасное чувство. Живот крутит в горле ком, и мне кажется, я вот-вот разревусь. Я вдруг осознала, что у меня нет пяти человек. Ни в Дублине, ни здесь. В Дублине я могла притворяться, что все они еще мои друзья, и я действительно так думала, хоть и злилась на них иногда. Но здесь все стало очевидно. Вот почему эта фраза так больно ранит меня. Потому что где-то в глубине души какой-то первобытный инстинкт давно уже понял, раньше, чем голова. У меня нет пяти человек. Прояснилось, говорит он, глядя в окно, меняя тему. «Да». Нас ждет чудесный день. Я причащаю горло. Сегодня утром был марафон. Забег на 10 километров до Чаплтауна и обратно. Папа смотрит на погоду за окном, словно представляя, как невесело было бежать этим бедолагам. Затем накалывает картофелину на вилку, проводит вокруг горошка, стараясь вобрать побольше соуса и отправляет в рот. Картошка мелкая, а рот у него большой. «Прекрасный ужин, Олег, спасибо», — говорит он, проглотив. «Не за что». «С Пасхой, пап!» — говорю я, радуясь и грусти одновременно. Огорчаюсь, что у меня нет пяти человек, ликую и восторгаясь тем, что у меня есть один. «С Пасхой!» — говорит он, улыбаясь, — что бы это ни значило. «Мы чокаемся бокалами вина». Джерри сказал, что ты не ездишь на машине уже много недель. «Ты виделась с Джерри?» «Сегодня утром». «В городе?» — спрашивает он. «Он был дома». Папа выискивает вилкой зубчик печеного чеснока в море подливы, выдавливает его из кожуры и съедает целиком. «Ты ходила к Мэрион?» — спрашивает он, облизывая жирные пальцы. «Я ходила к Джерри». «И что он сказал?» что твоя машина не заводилась уже много недель, может, и месяцев. Он продолжает есть. Ты не ездишь на работу, говорю я. Я давно на пенсии. Как сказать? Ты самый занятой пенсионер, каких я знаю. Ты слишком молода, чтобы знаться с пенсионерами. Музыкальная школа, похороны, мессы, хор. Ты не работал много месяцев, пап. Он грохает ножом и вилкой по тарелке, Я вздрагиваю от испуга. Сижу, затаив дыхание. «Теперь даже на женщину взглянуть нельзя, чтобы тебя не прозвали извращенцем!» Сердце колотится. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ничего. В том-то и дело». «Что-то же случилось, иначе бы ты не потерял работу. Это тебе Джерри сказал, да?» «Знаешь что, он ошибается». может забрать свои идиотские мышеловки обратно, потому что они дефективные, как и он. Он ударяет своим большущим кулаком по столу, посуды и приборы дребезжат. «Я не потерял работу», — говорит он. «Я поговорил с отцом Дэвидом, и мы решили, что я уйду по собственному желанию. Меня не уволили». Я смотрю на него, на увядающего человека. Его фантастическое жизнелюбие исчезло. Сошло с его лица и души, словно старая кожа. Он переводит дух и откидывается на спинку стула. «Маджила», — говорит он, — «она работает в церкви, секретарем. Сообщает мне время похорон, любимые песни семьи. Мы всегда хорошо ладили, всегда шутили и смеялись», — говорит он, «пока я изо всех сил стараюсь скрыть свой ужас, предчувствуя, что он скажет дальше. Я пригласил ее...» Попробовать мое домашнее пиво, это было несколько месяцев назад, через пару недель после твоего отъезда. Я был бы рад компании. Хорошо, что она не пришла, потому что мои первые попытки сделать приличное пиво были неудачны, даже хуже, чем сейчас. В общем, она отказалась, и я не стал настаивать. А на следующий день я готовлюсь к похоронам, а Маджила нигде не видно». и отец Дэвид зовет меня к себе в офис и говорит, что Маджела очень расстроена. И пошло-поехало. Ничего не понимаю. «И это все?» — спрашиваю я. «Все?» «Ты не трогал ее?» «Я не трогал ее», — говорит он. Я протянул руку и похлопал ее по ноге. «Ради всего святого, пап, что ж ты сразу не сказал? Я хочу знать все». Какого дьявола я буду говорить тебе о таком, что даже яйца выеденного не стоит? Сам не знаю, что еще я мог натворить. Может, почесал бровь не с той стороны, и ей это не понравилось. Чесать брови и трогать ее ноги — совершенно разные вещи. Я не насиловал ее чертову ногу, я не уселся на нее, как пес. Я похлопал ее, вот так, — говорит он, хлопая по столу. Один раз, — говорит он. Мы сидели на таком же расстоянии, как мы с тобой сейчас. Между нами не было стола, и я наклонился к ней и сделал вот так. Я чувствую папину руку на ноге под столом. Один хлопок. «И все?» — говорит он. «Простите, Ваша честь. Заприте меня за то, что я дотронулся до ноги. Я не хлопал ее по заду, ничего подобного. Просто нежно дотронулся до ее ноги, и все. Я не какой-то там озабоченный маньяк». «Сколько лет, Маджеле?» «Не знаю. Сорок с чем-то. Разведена, есть дочь. Одинока, как я. Я решил, неплохо было бы выпить вместе. И вот и все. Больше никогда, никуда никого не приглашу. И даже пальцем никому не притронусь, пока я жив». Он умолкает, и я вижу, что ему неловко. И мне неловко за него. Он признал, что ему одиноко. Даже не знаю, чего он стыдится больше. Того, что признался в этом, или того, что ему пришлось уйти с работы при таких обстоятельствах. Хотя уверенно, ничего плохого он и не думал. Но Маджулу я тоже понимаю. Рука на ноге. Рука старого человека на ее ноге неприятная. Рука старого человека на ее ноге. Она наверняка старалась быть вежливой и любезной. И вот к чему это привело. «Раньше женщины не были такими колючими», — говорит он. «Ты тоже такая, Олегра. Я вспоминаю мужчин, с которыми я переспала за свою жизнь после уроков живописи, да хотя бы на прошлой неделе. Слово «колючее» вряд ли подходит мне, как и привередливое. Но я не хочу обсуждать это с ним, он не поймет. Вместо этого я говорю. Это называется независимостью, пап. Она могла бы просто сказать «нет» и все. Не надо было убегать и жаловаться отцу Дэвиду. Она показала тебе свои границы. Мы были в церкви, Господи Иисусе. Он прячет лицо в руках и качает головой, и я вижу, как ему неловко. Я похлопал ее по колену. Олегра, я хотел ей показать, что все хорошо, что не надо смущаться, что все замечательно. И ты перешел границу. Он смотрит на свою тарелку с ужином, Осталось немного бараньего жира, мятного соуса, вперемешку с подливой, размазанной по тарелке и начинающей твердеть. Одинокая горошина, обделенная вниманием. Мы сидим молча. «Попробую разобраться со страховкой на автомобиль», — говорю я, наконец. Голова кипит от всего, что надо сделать для папы до и после моего отъезда. Мысли кружатся, словно в водовороте, как его одежда и белье в стиральной машине — жужжащий у меня за спиной. «Дай мне бумаги, я займусь этим. Если не получится, может, Джерри купит ее у тебя. Какой смысл держать ее, если нельзя ездить?» В ответ он только ворчит. «А Полин знает?» — спрашиваю я. «О чем?» «Обо всем этом?» «Нет». «Попрошу ее заглядывать к тебе время от времени. Ты совсем себя запустил?» После таких обвинений ничего удивительного. Ты же знаешь, люди болтают. Отвратительно. Даже не смей звонить Полину. У нее дел полно в Хаус, особенно на этой неделе, со всеми этими апрельскими туристами. К тому же она недалеко, если мне что-то понадобится. Ты до нее не доедешь, у тебя нет машины. Тут ходит автопаром, на него пускают пешком, насколько я помню. А еще у нас есть мост. нового изобретение? не слышал о таком. А что ты будешь делать в экстренной ситуации? Он не отвечает. Все равно, что разговаривать с подростком. Слушай, пап, в мире, конечно, станет намного безопаснее, если ты больше никогда не сядешь за руль. Но ты же не можешь торчать здесь все время. На это он смеется. Может, попробуешь давать уроки дома? Спрашиваю я. Музыка у него в крови. Говорить о ней, преподавать ее, играть ее — это столб, на котором держится вся его жизнь. «Конечно, если ты прогонишь мышей», — добавляю я больше в шутку. Хотя я содрогаюсь от мысли, что кто-то пустит сюда своего ребенка на уроки музыки. Дом заметно обветшал всего за несколько месяцев. Преподаватель, чья одежда пахнет пивом, из его собственной пивоварни на втором этаже — сушилки. Мужчина, который распускал руки с церковным секретарем, эксцентрик, который считает, что у него в рояле живут мыши, потому что ему, видите ли, звук не нравится. Да потому что он доверняка берет не те ноты, потому что его пальцы скрючены больше, чем обычно, и покрыты темными пятнами, невеснушками. Потому что, возможно, у него артрит, и он не знает об этом, или знает и не говорит мне, и не признается даже самому себе, и предпочитает винить мышей в том, что рояль фальшивит. «Да и кто станет ходить на уроки музыки?» «Все уезжают отсюда», — говорит он. «Неправда, сюда приезжают люди с другого острова, уставшие, с ипотекой, которую не могут выплатить. Я говорю ему то, что сказал мне Джейми. Люди, которые мечтают жить на маленьком острове, вдали от шума, на природе, потому что это теперь модно». Он улыбается. «Жизнь на острове», — говорит он задумчиво, ворочая слова во рту, — Вот то жесткую ириску. Аксюмарон, дорогая. Может, ты переедешь к Полин? Предлагаю я. Я буду ей только мешать. Ты ее брат. Поэтому я и буду ей мешать. У нее бизнес, внуки. Я и так нагрузил ее больше, чем надо. Мы оба знаем, что он имеет в виду. Может, Моссе нужна помощь на ферме Миди? Пробую я снова. Я слишком старый для физического труда. Значит, поработаешь за барной стойкой в маслхаус, будешь препарировать устриц и наливать пиво богачам, которые приплывают сюда на своих дорогущих яхтах. Ей всегда нужна помощь летом. Будешь работать бесплатно, просто чтобы занять себя чем-то. Я же знаю тебя. А представь, сколько историй ты мог бы им рассказать. Каждый день новые лица, свежая кровь, понимаешь, и они будут ловить каждое твое слово. «Устрицы не препарируют, а открывают», — говорит он. но глаза его смеются. «Может, тебе разрешат варить собственное пиво? Устрицы с домашним пивом, новое блюдо в меню, что скажешь?» спрашиваю я. «Ну уж нет». «Подумай». «Подумаю». «Я знаю, что не будет он ни о чем думать». «Твоя жизнь еще не кончена, пап», говорю я. «Не сиди здесь так, как будто всему конец». «Ну да. Мне очень жаль, что тебя одиноко». «Думаю, тебе тоже», — говорит он. Я смотрю в пол. «Пять человек, да», — говорит он. «Да уж». «А у тебя они есть?» Он слышит мой вопрос, но не отвечает. Задумался. «Его это тоже мучает. Или мне так кажется?» И вдруг он поднимает правую руку, раскрыв ладонь, будто хочет дать мне пять. «Бах!» говорит он, загибая большой палец. «Моцарт?» Он загибает указательный палец. «Гендель?» «Бетховен?» «И ты?» Остается кулак. «Я попала в хорошую компанию». «Не расстраивайся, Аллегра», говорит он. «У тебя была твоя пятерка?» «Были эти люди, но ты отказалась от них, чтобы найти одного единственного, точнее, одну». Ты мой единственный, — говорю я быстро, у меня перехватило дух от его слов. От тебя я никогда не откажусь. Он берет мою руку. Я бы позвал тебя домой, но я знаю, что ты хочешь быть в Дублине. Одно твое слово, и я тут же приеду к тебе. Или Полин, если я тебе там не нужен. Может, тебе кажется, что ее никогда нет рядом, но она готова примчаться в любую минуту, понимаешь? Ты только позови. если вдруг у тебя ничего не получится. Я не могу даже допустить такой мысли. Не могу пожертвовать всем ради своей цели и ничего не добиться. Несправедливо к тем, кем мне пришлось пожертвовать. А на десерт у нас яблочный пирог, говорю я, поднимаясь и убирая тарелки со стола. Я счищаю остатки еды в мусорную корзину, повернувшись к нему спиной, затем складываю тарелки в посудомоечную машину, Я чувствую его пристальный взгляд. Не хочу больше об этом говорить. Не хочу, чтобы он спрашивал. Но он спрашивает. «Ты уже говорила с ней?» Я качаю головой. «Мне, пожалуйста, с мороженым», — говорит он тихо.